Объединитель земель русских. Великий князь московский Василий II, прозванный Тёмным, ещё при жизни привлёк своего сына Ивана к управлению делами государства. Тем самым он подтверждал его законные права на престолонаследие. Все деловые бумаги подписывались ими обоими. В полные права Иван вступил после смерти отца, когда ему было 22 года. Иван III начал объединять русские земли вокруг Москвы, превращая её в столицу общерусского государства. При нём московское княжество избавилось от монголо-татарского ига. По описанию иностранных послов, великий князь московский был высок ростом, худощав, имел приятную внешность, но сутулился. Он внимательно выслушивал советы своих бояр, в зрелом возрасте не любил принимать участие в военных походах. читая, что сражаться должны полководцы, а государь дома решать важные дела. За 43 года его правления Московское княжество освободилось от власти ордынских ханов, значительно расширилось и укрепилось. При нём был принят свод законов Судебник, появилась поместная система землевладения. Детство Ивана не было радостным и безоблачным. Когда ему исполнилось 5 лет, войска его отца потерпели под Суздалем поражение. И татарские царевичи Мамутяка и Якуба захватили раненого князя Василия в плен. Едва вырвавшись из плена, Василий приступил к правлению, но, не желавший уступать престол Шемяка, организовал против него заговор, выкрал Василия из церкви и потребовал от него отречения. Тот не согласился, и его ослепили. Верные князю Василию бояре тайком отправили в Муром его детей, в том числе Ивана. Оправившись от тяжёлого ранения, слепой Василий набрал войска и освободил Москву от Шемяки. Свой первый боевой поход Иван совершил, когда ему исполнилось всего 12 лет. Он был номинальным командующим войска, но тем не менее подростку удалось, как от него требовали, отрезать Устюг от Новгородской земли. Вернулся он с победой, и тогда же был обручён с невестой Марией Борисовной. Получив титул великого князя, Иван стал править вместе с отцом, проживая в Переславле-Залесском. Он не раз отправлялся оттуда в походы против татар. После смерти отца в 1462 году Иван стал единоличным правителем Московского княжества. Прежде всего, он заключил договоры с Тверским и БолОзерским княжествами, посадил на Рязанский престол своего родственника, присоединил Ярославское, следом Дмитриевское и Ростовское княжества. Большие сложности возникли при присоединении Новгородской земли. Угроза потери независимости и свободы торговли привела к появлению многих недовольных, выступивших против московского князя. Это движение вместе с сыновьями возглавила вдова новгородского посадника Марфа Борецка, женщина энергичная, не желавшая склонять голову перед наступавшей Москвой. Но собрать достаточное войско она не смогла. Тогда она обратилась за помощью к литовскому князю католику Казимиру. Это обращение вызвало недовольство среди православных в самом Новгороде, и всё же Марфе удалось одержать верх на вече, и Литва согласилась принять участие в борьбе против Московского государства. Иван III, узнав об этом, решил сам возглавить поход против строптивых новгородцев. В июне 1471 года в направлении Великого Новгорода отправились три многотысячных отряда. Последнего возглавлял великий князь московский. По пути совершались грабежи и насилие, которые призваны были напугать гордых новгородцев, но новгородцы не испугались. Они готовы были дать отпор. Первое сражение прошло 14 июля на реке Шелони. Возглавлявший отряд москвичей князь Даниил Холмский разбил плохо обученных и плохо вооружённых новгородцев. Победа московского войска была полной. 11 августа 1471 года Новгород заключил мирный договор, согласно которому обязался выплатить контрибуцию в размере 16.000 рублей. Взамен он получал самостоятельность при условии не отдаваться под власть литовского князя. В 1472 году Иван вторично женился на племяннице последнего византийского императора, царевне Софье Палеолог, которая внесла в правление русского князя многие порядки и обычаи из Византии. Он сам стал более царственным. внушал окружающим чувство страха. Не без влияния жены Иван снова принялся собирать вокруг Москвы земли отдалённых княжеств и в первую очередь решил полностью подчинить себе Новгород. Иван потребовал, чтобы новгородцы называли его не господином, а государем. Это снова вызвало недовольство в новгородском вече и послужило поводом к новому походу на строптивых. На этот раз Новгород не стал ввязываться в войну. И 15 января 1478 года сдался на милость победителя. Вечевые вольности были упразднены. Вечевой колокол и весь городской архив как символы полного поражения отправили в Москву. Новгородских бояр расселили по другим городам. Едва Иван III усмирил мятежный Новгород, как с юга стали поступать сведения о новом походе татар. Хан Ахмат решил поддержать новгородцев и вместе с литовскими полками двигался на Москву. Иван первым делом отправился в Новгород и устроил там многие казни. Многих выгнал из города и вернулся в Москву, где узнал, что татары уже приближаются к Аке. Иван Васильевич выдвинул главные рати к Аке и одновременно послал приказание воеводе Звенигородскому князю Василию Ноздреватому сесть с небольшим отрядом и с войсками крымского царевича Нардоулата на суда и спуститься вниз по Волге, чтобы разгромить беззащитную Золотую Орду. зная, что Ахмат оставил в ней только жен, детей и старцев. Великий князь был уверен в том, что как только хан узнает об этом нападении, так тотчас же кинется назад защищать свои улусы. Ахмат, увидев сильное войско, повернул к реке Угре. Туда направились и русские отряды. Ахмат стоял на Угре, не решаясь вступить в битву, и русские отряды, стоявшие напротив, тоже не начинали сражения. Это стояние продолжалось до поздней осени, пока не ударили морозы. В это время пришло известие из Орды о нападении русских отрядов, татарское войско поспешило вернуться домой, не ввязываясь в битву. Стояние на Угре произошло в 1480 году, ровно через 100 лет после битвы на Куликовом поле и разгрома монголо-татарских войск. Отступление войск Ахмата считается концом ордынского ига. Теперь Ивану III бояться с юга было некого. Он начал присоединять земли Тверичей, Вятичей, Хлыновцев. Он вёл успешные войны с Литвой, Швецией, заключил союз с Крымским ханством. Послы Ивана стали ездить в Европу и представляться европейским монархам официальными посланниками русского государя. Одну из своих дочерей Иван III отдал в жёны великому князю литовскому Александру. При нём появился новый свод законов Судебник. Это был первый после русской правды Ярослава Мудрого, собранный в единый сборник законов, исполнявшихся в то время. Иван III, первым из русских правителей, в 1478 году получил официальный титул "государь всея Руси". Русское государство стало называться Россией и Третьим Римом, а на его гербе появился двуглавый орёл.